Издательство Бомбора. Океан книг. Жизнь и фильмы Сэмюэля Лероя Джексона. Самого крутого человека в Голливуде. Гевин Эдвардс. Введение. Ценность крутизны. Я все время говорю круто сказал мне Сэмюэл Джексон. Он думал, что это второе по популярности слово в его лексиконе, но признавал, что не всегда используют именно его, предлагая разные примеры. О да, круто! О, было бы очень круто! Или просто круто! А какое самое употребляемое слово в его словаре? Вы наверняка и сами догадались, но об этих четырех слогах мы еще поговорим. У слов hot, hip и cool Разные значения, даже если на обложках журналов их порой используют как взаимозаменяемые понятия. Слово «ход» описывает то, что хочется в данный момент. Модное, сексуальное. Предмет потребления настолько совершенный, что объединяет грехи, похоти и жадности. «Хип» — это состояние просветления, в котором возможно достичь понимания сложного устройства нашего общества. А вот что со словом «кул»? «cool»? Кул cool — это хип в действии. Кул cool необходим для того, чтобы сделать что-то ход. Крутизна — это образ жизни. Все это социальные конструкты, но если ход скоротечен, а хип переменчив, то кул cool — это ценность, которая остается на века. Если ты достаточно крут, тебя не смущают шестеренки популярной культуры, даже если они вращаются все быстрее и быстрее. А если ты по-настоящему крут, тогда ты Сэмюэл Джексон. Что делает Джексона крутым? Чтобы лучше понять этого человека, вспомните его второстепенную роль, которая не входит в число его самых любимых или самых цитируемых. Джон Арнольд, измученный администратор в парке юрского периода, пробивающий себе путь из кризиса, когда отключается электричество, а генетически модифицированные динозавры сбегают из клеток. Мне кажется, что нет ничего такого, с чем у него не хватило бы мужества столкнуться заметил голливудский сценарист Мэтью Олбридж. Но это бесстрашие, которое приходит с опытом, в отличие от бравады, которая ему противоположна. Я вспоминаю парк юрского периода, где у него весь фильм такой похотливый вид, а изо рта постоянно безвольно свисает сигарета. Я не знаю как, но видно, что он уже на эти грабли наступал. Он уже третий раз работает в парке с динозаврами и знает каждый возможный сценарий, в котором все пойдет наперекосяк. Крутость — это спокойствие перед лицом кризиса. А еще крутость — это ваша походка, манера носить шляпу и безразличие к тому, что думают другие о вашем жизненном выборе. Крутость — это маска, которую человек носит в этом мире. Если ее правильно надеть, она станет лицом. И вот Сэмюэл Джексон наделил своим личным хладнокровием десятки ролей в кино. Гангстеры и тайные агенты, супергерои и суперзлодеи. Джедаи и диджей наемные убийцы, мошенники и джентльмены. Он снялся в фильмах Роковая восьмерка, Омерзительная восьмерка и 1408. За свою карьеру он снялся более чем в 130 художественных фильмах. Это больше, чем у Билла Мюррея и Тома Хэнкса вместе взятых. Благодаря своей популярности, неустанному трудолюбию и готовности играть роли второго плана в больших и малых фильмах. Он достиг самых больших суммарных кассовых сборов среди всех кинозвезд. По состоянию на 2021 год более 8,1 миллиарда долларов в США и 19,4 миллиарда долларов по всему миру. Отвечая на вопрос о рекорде, Джексон отметит, что большая часть этих денег не осела в его кармане, но и остатки не помешают. Мне платят весь день, каждый день, говорит он что почти чересчур для чувствительного художника. Джексон — первоклассный актер с более широким диапазоном, чем многие представляют. Но он не выходит на передний план во всех этих фильмах, потому что он — хамелеон со своими уникальными чертами, которые исчезают в каждой роли. В нем едва ли можно узнать его самого. Ему предлагают роли, потому что он крутой. Зрителям не только нравится проводить с ним время — Они чувствуют себя комфортно, когда он на экране, зная, что фильм в надежных руках. Если крутость — это маска, которую мы носим на публике, то что значит быть актером, известным крутыми ролями? Это означает, что каждый раз маска сидит более естественно и оставляет отпечаток на лице. Это значит, что люди запоминают, как вы выглядели в ней в последний раз и готовы поверить, что на самом деле это вовсе не маска. Рассмотрим Лестера Янга, 1909-1959, джазового саксофониста, который играл в стиле «Канзас-Сити». Стиль «Канзас-Сити» — джазовый стиль, для которого характерны пьесы с блюзовой окраской и энергичные соло. Лучше всего он известен как участник джаз-оркестра Каунта Бейси и Билли Холлидей. Но один из самых крутых людей на планете как-то рассказал мне секрет. Песня Янга «Back to the Land» — Если ее играть ежедневно, может стать бальзамом для души. А Это правда. Все джазмены-образца примерно 1943 года жили вне культурного мейнстрима. Но даже в этом полусвете Янг был необычной фигурой. В эпоху, небогатую на гендерную двусмысленность, он отрастил длинные волосы. Жестикулировал так, что люди считали его слишком женоподобным. И как ни в чем не бывало, называл других мужчин «леди». Хотя его самым известным прозвищем было «Пресс». Другие музыканты в группе Бэйси называли его «Мисс Штучка». Здесь следует логичный вопрос. Был ли он геем? Очевидно, что нет. Когда его спросили, он ответил «Я даже не проходил прослушивание». Янг был блестящим музыкантом. Возможно, величайшим аккомпаниатором Холлидей И первопроходцем в области стирания различий между полами. Но его величайшее наследие может носить лингвистический характер. Музыкант Джон Льюис сказал: он был живым ходячим поэтом. Джон Льюис, американский джазовый пианист и композитор, руководитель Modern Jazz Quartet. Он был таким тихим, что когда говорил, каждое предложение звучало как маленький взрыв. Среди его идиосинкразических сленговых терминов: и Дезбет для больного человека, Дезбет смертная ложа, Deep Sea Diver для особенно искусного басиста. Тот, кто ныряет в глубокое море. И, наконец, кул cool, в современном смысле – расслабленная крутизна. Раньше в американском сленге это слово имело негативный смысл. Например, в рассказе Хемингуэя «Ночь перед боем», написанном в 1939 году, есть диалог «Хотел бы я охладить тебя, ты, захудалый, фальшивый Санта-Клаус». Когда нет письменных свидетельств, бывает трудно определить, кто придумал тот или иной сленговый термин. Если вам захочется как-нибудь заглянуть в кроличью нору, попробуйте выяснить, как раньше использовалось слово «малет». И действительно ли Майк Ди из Beastie Boys придумал использовать его в качестве названия для той самой стрижки, или же просто сделал ее популярной? Однако множество музыкантов, близко знавших Янга, отдавали ему должное за слово кул, cool", — «крутой». Малет. Сейчас слово «малет» или «малет» называют прическу с длинными волосами сзади и коротко постриженными по бокам и спереди. Один из самых крутых парней на свете подарил нам лексикон, необходимый для описания его самого и его влияния. Примером устной традиции использования слова «крутой» служит тот случай, когда Сэмюэл Джексон решил научить белую девушку тому, как быть крутой и спокойной. Все грани значения оригинального слова «кул» «cool» невозможно передать одним русским словом. В нем умещается несколько смыслов. Крутой, спокойный, расслабленный, свежий, прохладный и тому подобное. Примечание переводчика. Возможно, вы помните этот момент. Это произошло в Лос-Анджелесской закусочной. И этот урок он давал с совершенно невозмутимым видом, не обращая внимания на то, что большую часть времени она направляла на него пистолет. Но, как заявил он одному из двух мелких налетчиков, собиравших кошельки у посетителей, «Не хочу задевать ваше самолюбие, но это не первый раз, когда на меня направляют пистолет». Как и всегда, Джексон проявил бесстрашие, которое приходит с опытом. Положив бумажник в сумку, которую держал Тим Рот, но еще до того, как внимательно процитировать священное писание, Джексон взял ситуацию в свои руки, обезоружив Рота и приставив собственный пистолет к его шее. Девушка по понятным причинам испугалась, направила пистолет на Джексона и пригрозила его убить. «Мы будем как три малыша Фонзи из мультика», сказал ей Джексон. «Помнишь малыша Фонзи?» Фонзи — персонаж американского комедийного сериала «Счастливые дни». В русских переводах вместо Фонзи используется снеговик или мороженое, чтобы обыграть значение «холодный» в слове «кул». «cool». Она замолчала и задергалась, потрясенная таким ответом. «Ну, какой он, помнишь?» Закричал он. «Спокойный?» – нерешительно предположила она, отчаянно пытаясь найти правильный ответ. «Что?» «Спокойный?» – сказала она чуть увереннее. «Вот именно!» Урок по спокойствию и крутости из закусочной Хоторн Грилл» в финальной сцене фильма «Криминальное чтиво» сохраняйте спокойствие в критических ситуациях. Применяйте эту основополагающую философию даже к незначительным моментам своего существования. «Идите по стопам своих крутых предшественников». Фонс был крут. Даже если это было круто по меркам ситкома 1970-х годов, Генри Уинклер так круто сыграл Артура Фонзи Фонзарелли, что даже неудачи более поздних сезонов, самый известный случай Фонзе на водных лыжах и в кожаной куртке перепрыгивает через акулу. Принижали скорее сериал, чем персонажа. Вот еще несколько членов зала славы крутизны. Куэст Лав. Кит Ричардс, Нина Симон, Принц, Роберт Митчин, Пати Смит, Фрида Калло, Леонард Коэн, Поли Стайрин, Сирена Уильямс, Алан Тьюринг, Ричард Прайер, Кельвин, Король Тиграфа, а не XVI века, Тасира Мифуне. Их гораздо больше, и у вас найдутся свои кандидаты. Абсолютно крутой поп-исполнитель Гарри Стайлс впервые посмотрел криминальное чтиво, когда ему было всего 13 лет. «Наверное, рановато было», — признается он. Он впечатлился Джексоном в роли Джулса Уинфилда и, желая подражать своему кумиру, откладывал деньги, подрабатывая разносом газет, чтобы купить бумажник с надписью «Bad Motherfucker». Я просто ходил с этим бумажником по английской деревне, как тупой белый ребенок. Понятие крутости, как и многие другие первые изобретения человечества, зародились в Африке. Понятие крутизны, спокойствия, прохлады, часто ассоциирующиеся с водой, мелом и любым другим веществом, которое делает человека таким свежим и чистым, распространено во многих африканских языках. На языке юруба, енунтуту означает «крутой род, в то время как на языке кикую, кануа означает «крутой язык». Оба понятия описывают силу умения промолчать, вместо того, чтобы разевать свой глупый рот. Юруба ⁇ группа народов, населяющих Западную Африку. Нигерия, Того, Бенин, Гана. Кикую ⁇ народ, живущий в центральной части Кении. Это маска самого мышления, писал искусствовед Роберт Фарис Томпсон об этих идиомах и о том, как они формируют поведение. Томпсон вывел западноафриканское определение понятия ⁇ крутость ⁇ Способность оставаться невозмутимым в нужный момент не проявлять никаких эмоций в ситуациях, где допустимо волнение и сентиментальность. Другими словами, вести себя так, как будто твои мысли находятся в совершенно другом мире. Идея эмоциональной сдержанности встречается в неафриканских культурах. Возможно, вам знакома французская «сонфуа» — «хладнокровие» или британская Pride — «гордость» за то, что вы держите язык за зубами». Африканский вариант стоицизма отличается тем, что хладнокровие считается важным качеством не только во время стресса, но и во время праздников и танцев. Нужен настоящий талант, чтобы выглядеть непринужденно в такие бурные экспрессивные моменты. Вот почему мы восхищаемся киноактерами, которые сохраняют хладнокровие, даже когда играют роль в абсурдной обстановке, применяя все навыки притворства такие как общение с компьютерными инопланетянами перед ярким зеленым экраном. Актер Хью Лори однажды сказал мне, что то Кэри Гранта можно назвать величайшим из всех кинозвезд 20 века именно из-за этого его качества, отстраненного хладнокровия. Он всегда осознавал, что снимается в фильме. Его забавляло его положение. Не положение его персонажа, а положение Кэри Гранта в фильме. Или, как выразился Томпсон, описывая невозмутимую отстраненность в африканском контексте, в этой философии крутости проявляется вера в то, что чем чище, чем спокойнее становится человек, тем ближе он к предкам. Другими словами, владение собой позволяет человеку выйти за пределы времени и избежать навязчивых мыслей. В облаке сигаретного дыма джазовые музыканты стали современными американскими архитекторами образа жизни которому Лестер Янг дал название «Крутой». А за ними следовали писатели-битники. Битники. «Битники. Нонконформистское молодежное движение 1940-1950-х х годов. В 1957 году Майлз Дэвис выпустил альбом Birth of the Cool», где собрал записи, сделанные совместно с музыкантами, среди которых были саксофонист Джерри Маллиган и барабанщик Макс Роуч в ответ на бурное развитие бибопа, распахнув двери в комнату для отдыха. Бибоп — джазовый стиль 1940-х годов, характеризуемый быстрым темпом и сложными импровизациями. В том же году Джек Керуак опубликовал «В дороге» автобиографический роман, написанный буквально на одном дыхании, который вдохновил целое поколение отправиться на поиски Америки по магистрали «Нью-Джерси Тернпайк». В своей автобиографии Дэвис признал, что на этих сессиях его вдохновлял белый руководитель группы Клод Торнхилл, но постарался вычеркнуть из своего рассказа любое влияние со стороны белых. «Мы пытались звучать, как Клод Торнхилл, но он сам нахватался от дюка Эллингтона и Флетчера Хендерсона. С учетом того, что в музыке Эллингтона и Хендерсона джазы и африканские мотивы смешивались с европейскими симфоническими традициями, Это не такая уж чистая сквозная линия, как утверждал Дэвис. Несмотря на то, что крутость подчас служит лишь кодом для обозначения чернокожих, крутость в Соединенных Штатах не существует без смешанного влияния черных и белых, которое выливается в комплексное наследие. В 1957 году в Центральную среднюю школу в Литл Роки были зачислены 9 афроамериканских подростков. Губернатор штата Арканзас послал Арканзасскую национальную гвардию, чтобы не пустить их в здание. Президент Дуайт Эйзенхауэр ответил федерализации Арканзасской национальной гвардии и приказал им защищать учеников. Девятка из Литл Рока заходила в школу сквозь толпу белых с безмятежным и уверенным видом, сохраняя хладнокровие перед лицом смертельной опасности. Одна из них, Минни Джин Браун Трики, позже сказала. Их беспокоило то, что мы были такими же высокомерными, как и они. В 640 километрах к востоку от Литл рока в Чатануге штат Теннесси, в том же году отметил девятый день рождения Сэмюэл Лерой Джексон, который тоже жил в сегрегированном мире. Чем старше он становился, тем с большим количеством белых он знакомился. Но почти все, кого он встречал, будучи ребенком, были чернокожими. Детство в условиях сегрегации не сделало Джексона злее. Оно выковало его стальное хладнокровие. Но, став взрослым, он пришел в ярость от голосов консервативных политиков, наследников традиций угнетателей из его детства. «Это те же самые гребаные типы», — сказал он. «И когда я слышу их голоса, я слышу те же самые голоса. Тот носовой выговор, когда тебя специально называли не нигером, а нигрой. Нигры». нигры. Не было никаких сомнений в их позиции. Ты никогда не будешь им ровней, и по возможности они сделают так, чтобы у тебя никогда не было столько дерьма, сколько есть у них». Майлз Дэвис начал свою автобиографию с таких слов. «Самое сильное чувство, которое я испытал в жизни, одетым, конечно, — это когда еще в 1944 году я впервые услышал, как Дис и Птица играли вместе. Шел 1944 год. Дизи Гелеспи и Чарли Паркер играли вместе в группе Билли Экстайна, каждый вечер изобретая боповое звучание. Паркер, он же птица, стал иконой крутости как за свою гениальность, так и за беспутный образ жизни. Он кололся героином, мочился в телефонных будках, закладывал свой саксофон прямо перед концертом, чтобы успеть сделать ставку, а затем добивался великолепного звучания из подменного инструмента, например, детского пластмассового саксофона. Паркер умер, когда ему было всего 34 года, но коронер оценил его возраст где-то между 50 и 60 годами. Гелеспин напротив, дожил до 75 лет, более 50 из них состояв в браке с одной и той же женщиной. Несмотря на то, что у него был безупречно крутой послужной список, он был новатором как в бибопе, так и в афрокубинском джазе. Он не чувствовал необходимости сжигать себя, как его партнер. У него дома в Нью-Джерси в морозилке хранился запас безалкогольного пива. Когда Гелеспи спрашивали о его сдержанной натуре, он отшучивался. Я всегда боялся иголок. Он знал, что его крутость строилась не на саморазрушении. В то время как Сэмюэл Джексон приобрел адскую зависимость от кокаина, он в конечном итоге выбрал путь Дизи, а не птицы, завязав после того, как ему исполнилось 40 лет. Он не просто остался в живых еще на несколько десятилетий, но и снялся в своих лучших работах. В свободное от съемок время он не болтался по злачным местам и не появлялся в таблоидах. Он играл в гольф и смотрел «Закон и порядок». «Закон и порядок» — детективный сериал о работе полиции и суда, впервые вышедший в 1990 году. «Большинство людей удивились бы тому, насколько скучна моя жизнь», — признавался он. Но во время работы он превращался в международную кинозвезду. И казалось, что он работает все время часто снимаясь в пяти или шести фильмах за год. В детстве Джексон играл на различных духовых инструментах, в том числе деревянных. Он мечтал стать джазовым музыкантом. И эта мечта резко оборвалась в одиннадцатом классе, когда он обнаружил, что не умеет импровизировать. Но он уже впитал в себя кодекс крутого джазмена, и оказалось, что Джексон прекрасно справляется с работой по сценарию. Знаток джаза Гарри Гиденс писал о Гелеспе. В 60 лет Гелеспи признался, что когда-то ему казалось, будто со временем играть на трубе станет легче. Но оказалось, что играть стало труднее. Не потому, что губы теряют подвижность, а потому, что он исчерпал все идеи, которые у него когда-либо были. Он мог прибегать к юмору или другим отвлекающим маневрам, но в пылу импровизации его спасала только правда. Точно так же Джексон снялся в стольких фильмах что его каденции и крещендо стали привычными, но если он отчасти утратил способность удивлять зрителей, то накопленный им объем работ раскрыл его истинную, самую крутую сторону сущности. У Джексона было еще кое-что общее с Гелеспи — музыкальность. Выбранным инструментом Гелеспи была труба с раструбом, изогнутым под углом 45 градусов. Инструментом Джексона стал его голос, особенно в сочетании с непристойными выражениями. Когда Джексон матерится, это звучит как поэма, построенная на двух ембических стопах, в одном составном существительном, которое по его словам является тем самым английским словом, что он использует чаще всего — motherfucker. «Я использую слово motherfucker по меньшей мере восемь раз в одном абзаце», — сказал мне Джексон. «Я все называю этим словом. Говорю, о, вот это убойная хрень была. Или знаешь, на кого похож этот ублюдок?» Или, ну знаешь, это странная штука. Слово motherfucker и его производные используются в положительном значении в английском языке чуть ли не чаще, чем в отрицательном. Одним русским словом во всех случаях его тоже невозможно передать. Для меня это идеальное существительное местоимение мат, что угодно. Перекатываясь во рту Джексона, непристойное становится священным. Не просто пунктуация, не просто ударение, а материал для словесных соло которые могут петь от ярости или раскачиваться от трепета перед мощью Вселенной. Многие из нас до сих пор сдабривают свою речь словом «круто». И если бы персонаж ситкома вроде Джейка из Бруклина 9.9 или Абеда из Сообщества, возможно, даже вариация и тройного Лутца. Круто, круто, круто. Тройной Лутц — название прыжка в фигурном катании. Но мы живем в эпоху, когда крутость часто воспринимают как культурную ценность, столь же устаревшую, как рыцарство или куртуазная любовь. В тревожное душное время мы страдаем от недостатка спокойствия и прохлады. Это не потому, что корпорации вдруг начали использовать слово «крутой» в качестве маркетинговой стратегии. Всегда существовали крутые продукты и аксессуары, которые потребители могут приобрести так же легко, как Снупи влезает в толстовку Джо Кул. Снупи, вымышленный персонаж комиксов «Пинац», 1950-х годов, пёс породы Бигель. Вскоре после окончания Второй мировой войны чикагские портные из компании Fox Bros рекламировали свой пиджак из леопардовой кожи, как у Дизи Гелеспи. «Закажи по почте кое-что крутое по низкой цене 2,5 доллара». Поддержка со стороны знаменитостей — это целая традиция, которая уходит корнями в прошлое. Как и само понятие знаменитости, британская королевская семья издавна выдавала королевские ордера поставщикам двора его императорского величества. Но, возможно, пик пришелся на руконрольные войны за колу 1980-х годов, когда Майкл Джексон, Дэвид Боуи, Тина Тернер и Мадонна поддерживали многонациональный конгломерат пепси своей крутизной. В 21 веке, однако, те, кто не обладает крутизной, а именно их олицетворял Джордж Клинтон в альбомах группы «Палемон Funk Делик» песней «Сэр Нойс, Дэвой Funk". научились имитировать это. В большинстве ситуаций оказалось достаточно просто каких-то крутых жестов, и создавалось впечатление, что крутизна свелась к набору жестов. Современный мир существует исключительно в социальных сетях. В Твиттер, Инстаграм и Фейсбук Кажется, каждый занимается маркетингом, каждый пытается продать себя, как двухлитровую бутылку Crystal Pepsi. Инстаграм и Фейсбук – социальные сети компании Meta, признаны на территории Российской Федерации экстремистской организацией. По иронии судьбы, все хотят пить, но никто не покупает. Социальные медиа построены на нашем общем словаре крутости, который переводят рекламные агентства, а затем повторно цитируют широкие слои населения, рассказывая всем, кто слушает, насколько прекрасна их жизнь. Фундаментальный компонент крутости – безразличие к тому, что о вас думают другие люди. Это и позволяет людям руководить революциями и выгуливать невероятные платья в ночь вручения статуэток Коскара. Это одна из причин, по которой политика и крутость зачастую плохо сочетаются. Никто не перепутал бы прямую трансляцию телеканала C-SPAN из Сената с красной дорожкой MTV на церемонии вручения наград Video Music Awards. И отстраненная хипстерская позиция не очень эффективна в мире публичной деятельности. Фраза «пофиг, чувак» не очень хорошо масштабируется. Оказывается, крутость — более важная ценность для граждан здорового общества, чем для его политических лидеров. И хотя сейчас крутость кажется не в моде, она по-прежнему необходима в качестве противовеса преобладающим тенденциям эмоционального кликбейта и наглого спонтанного торгашества. Крутость помогает повернуть мир вокруг другой оси. И она же может сделать ваш уголок мира лучше, пока вы пытаетесь творить чудеса гравитации. «А кто святой покровитель крутости 21 века?» «Сэмюэль, мать его Джексон». «Мне комфортно в той шкуре, в которой я нахожусь», — сказал Джексон. «Мне так долго было неудобно быть тем, кто я есть. Я принимал наркотики, пил и травился всякой другой дрянью, чтобы отгородиться от мира, не чувствовать того, что я чувствовал. Я был неуверен в себе, беспокоился из-за заикания, из-за того, что у меня нет работы» что я не такой богатый или успешный, как кто-то еще. Это меня больше не беспокоит. Мне посчастливилось сыграть некоторых персонажей, которых люди воспринимают определенным образом. Это отразилось на мне, поэтому люди приписывают мне их черты характера». Джексон добавил, «Не знаю, откуда взялось прозвище «Король крутости» и как оно эволюционировало, но это во многом связано с криминальным чтивом и тем, каким уравновешенным был Джулс». Он был таким профессионалом, минимум движений. Он ни на что не отвлекается. Он парень прямолинейный, и людям это показалось крутым. Джексон знал, что между ним и Джулсом существует огромная пропасть. Если бы на него с двух сторон было направлено оружие, вероятнее всего одной из его реакций был бы пронзительный крик. Но его непоколебимая преданность своему делу не только создавала крутые образы для подражания и источники цитат для других людей, но и делала крутым его самого. «Быть крутым было не в тягость», — сказал Джексон. «Я просто представляю себя таким, какой я есть».